Натянул ёжись от холода металлопластовую рубашку, выполненную в виде кольчуги. Здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь. Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами, сказал Уна: "Слушай меня, малыш. Тебе я доверяю больше всех. Чтобы здесь не случилось, Кира должна остаться живой и невредимой". Пусть сгорит дом, пусть все деньги разграбит, но, Киру, ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани, понял? — Понял, — сказал Луна. — Не уходить бы вам сегодня. Ты слушай. Если я через три дня не вернусь, бери Киру и вези ее в Сайву, в лес. Знаешь, где это? Так вот, в икающем лесу найдешь пьяную берлогу, изба такая, стоит недалеко от дороги.